Вычислять постоянных клиентов Фантомаса оказалось чертовски скучным занятием. Тем более никто не мог гарантировать, что вся эта так называемая рутина приведет к какому-нибудь стоящему результату. Софья уже выписала в свой блокнот тройку фамилий, когда на глаза ей попалась заявка, заставившая ее подпрыгнуть на стуле. Три недели назад... Некая фирма «Домовик» сняла ресторан на весь вечер. Она помнила это название. Тот лысоватый тип, которого она вчера приняла за бухгалтера, что-то корябал в записной книжке с товарным знаком этой фирмы. Она позвала Германа и взволнованно спросила. Вот, посмотрите, фирма снимала ресторан на вечер. Ваши девочки выступали в ту субботу? Да. Без колебаний ответил Герман, нервно дергая щекой. «Вы лично выходили в зал?» «Нет», — сказал тот, запинаясь, только выглядывал. Не обратили внимания на такого очкарика с лысиной. Он и вчера тут был, сидел за соседним со мной столиком. Сутулый, такой нескладный, типичный неудачник. Софья описала бухгалтера во всех подробностях, но Герман только отрицательно покачал головой. «Надо будет расспросить девочек». Наконец выдавил он из себя. «Если б я знала фамилию этого бухгалтера, — подумала Софья, — я бы проверила, сколько раз он приходил сюда уже один, без коллег. Если, конечно, он заказывал столик заранее. Но ведь узнать это можно. Необходимо найти фирму «Домовик» и побродить по кабинетам, разглядывая физиономии сотрудников. Узнаю физиономию, — Узнаю и фамилию. Что она будет делать после того, как отыщит бухгалтера, Софья еще не придумала. Однако то, что у нее появился план дальнейших действий, внушало ей определенный оптимизм. «Вы напали на след?» — спросил Герман, глядя на ее просветлевшее лицо. «Мне кажется, да», — самодовольно ответила Софья, но... — Милиция тоже просматривала эти тетрадки. Зато милиция не видела высова «Хм», — сказал Герман, — «вы уверены, что нацелились на того человека?» Софья помрачнела, вспомнив про то, как истово она подозревала бандита Тишку, и чем все это закончилось у меня, множество равноценных версий, бессовестно соврала она. Я буду заниматься всеми по очереди в порядке поступления их в мою голову. В глазах Германа плеснула смутная надежда. Почему бы ему и не окрылиться надеждой, подумала Софья. Он ведь не в курсе того, что я самозванка. Что я не умею вести расследование и никогда не имела дела с преступниками. Она постаралась утешиться мыслью, что... Именно самозванцы, вследствие особой дерзости, имеют в жизни самые высокие шансы на успех. Впрочем, зачастую они плохо кончают, но на этом лучше не зацикливаться. Взглянув на часы, Софья поняла, что пора двигаться в направлении кафе «Венгерочка», где ее поджидает отвратительная сладкая парочка «Роман» и та барракуда, которая... перебрала его к рукам. Нет, она даже представить не могла романа рядом с другой женщиной. Ее собственный роман, красивый, успешный, предмет ее гордости, больше ей не принадлежит. Софья прекрасно знала, что... Припарковаться непосредственно возле Венгерочки ей вряд ли удастся, поэтому втиснула машину в первую же попавшуюся щель довольно далеко от места встречи. Кроме того, ей хотелось пройтись пешком и подготовиться к нелегкому испытанию. «Наверное, у этой бабы черные волосы и большие зубы», — решила Софья, как у матери Романа. Уверена, во время переговоров она будет им руководить. Софья остановилась возле витрины, где были выставлены итальянские сапоги. Некоторое время предавалась бездумному созерцанию, потом повернулась, чтобы идти дальше, и тут увидела Суданского. Он выскочил из темно-зеленой «Волги» и двинулся ей навстречу. Сейчас, пожалуй, даже человек в черном пальто и с пистолетом не произвел бы на нее... Такого сокрушительного впечатления. Софья понятия не имела, что он от нее хочет, но обменом любезностями тут и не пахло. Она поняла это по плотно сжатым губам и мрачному прицельному взору, который Суданский вперел прямо и в лоб. Повинуясь не разуму, а исключительно инстинкту, Софья рванулась и дернула от него так, что ветер засвистел в ушах. Прохожие еще издали отскакивали в стороны, потому что Софья несла с неумолимостью товарника. Ах, какую свинью подложила ей Марианна, вынудив купить офигительные красные сапоги. Ее старые на низком каблуке лежали сейчас в пакете на заднем сиденье Фольксвагена. Будь она в них, Суданскому никогда бы ее не догнать. Впрочем, даже шпильки не мешали Софье показывать высокий класс. Сделав крюк по близлежащим улочкам, она снова выскочила к тому месту, где стояла ее машина. Нет, прыгнуть внутрь и заблокировать дверцы она определенно не успеет. Оглянувшись назад, Софья увидела, что Суданский сократил расстояние до минимума. Он даже протянул руку, чтобы схватить ее за воротник. Софья развернулась и со всего маху кинула ему в лицо перчатки, которые держала в руке, потом взвизгнула, что придало ей некоторое ускорение, и снова на пару метров вырвалась вперед. В то же самое время Роман под руку вел Розу к Венгерочке. «Думаю, все будет хорошо», — вещал он, небрежно поигрывая незажженные сигареты. «Я поговорил с ней заранее, она морально готова, так что...» «Когда она увидит меня, то разозлится», — предупредила его Роза. «Да ну!» — отмахнулся Роман. «Конечно, ей будет неприятно, но она с собой справится. Моя жена не любит выступать. Она весьма спокойная особа, я бы даже сказал, чересчур спокойная. Ты считаешь, она будет выглядеть раздавленной?» Вслух подумала Роза. «Возможно». Она ведь осталась совершенно одна. Ты должна быть с ней помягче. В конце концов, у нее сейчас тяжелый период. Роман представил себе поникшую, растерянную жену и сдвинул брови. Впрочем, пробормотал он. потому как она разговаривала со мной по телефону, я почувствовал, что она может начать хорохориться. Она умеет быть злой? Кокетничая спросила Роза и выпятила губу. «Да, но это выглядит так по-детски. Надеюсь, она не опоздает. Ну что ты! В выходной ей совершенно нечем заняться, по крайней мере, раньше она не выходила из дома. Ну, разве что за продуктами, разумеется. Она что, действительно такая зануда, как ты описываешь?» уточнила Роза, останавливаясь и поправляя локон, выбившийся из-под шапочки. «И в ней нет ничего женственного». «Тебе, дорогая, она и в подметки не годится», — жарко заверил Роман и показал рукой, куда им нужно сворачивать. «Ты умеешь подчеркнуть, что ты женщина, а она всего лишь деловая единица женского рода». «Возможно, сегодня она попытается меня затмить. Не беспокойся. Ни при каких обстоятельствах она не надевает ничего экстравагантного, а свою консервативную стрижку постоянно держит в унылом состоянии. Что ж привлекает в ней мужчин? Пышные формы?» Роман Делана расхохотался. «Она плоская, как доска». «А почему ж ты женился на ней?» — всплеснула руками Роза. «Ну, мне казалось, что в ней есть некий потенциал», — промямлил Роман, сообразив, что слегка переборщил. Только она его так и не реализовала. В этот момент их взглядом открылся чистенький дворик. в глубине которого стоял игрушечный дом с застекленным верхом и мерцающей вывеской. На втором этаже находился венгерский ресторан, на первом — сладкое кафе, где и была назначена встреча. Все вокруг казалось светлым и нарядным, даже снег падал медленно и торжественно. — Задержимся ненадолго, я выкурю сигарету, — сказал Роман. Он достал из кармана зажигалку, но не успел сделать первую затяжку, когда внезапно из-за угла дома вылетела девица в длинных красных сапогах на шпильке и с пышной, слегка растрепанной прической. Вытаращив глаза, она понеслась прямо на Романа. У нее был красный рот, красный свитер под распахнутой шубой и, на удивление, длинные ноги. Сказать по правде? Роман никогда прежде не видел, чтобы кто-нибудь так быстро бегал. Впрочем, ничего странного в этом не было. За девицей гигантскими прыжками несся атлетически сложенный тип с бармалейским выражением на лице. В руках у него, правда, ничего не было, ни ножа, ни пистолета. «Помогите!» — крикнула девица голосом Софии. Сигарета выпала у Романа изо рта. Когда он, наконец, узнал свою жену, «Черт!» — воскликнул он, не зная, в какую сторону дернуться. «Роман, не связывайся!» — повелела Роза и ухватила его за рукав. «Но я не могу!» — через плечо ответил тот и попытался вырваться. Однако было уже поздно. Преследователь настиг Софью и, схватив ее за шиворот, резко развернул к себе. «Только не по затылку!» Завизжала она на всю улицу и попыталась прикрыть руками голову. «Защищайся!» — крикнул Суданский и выбросил кулак с явным намерением засветить Софье в глаз. Она непроизвольно откинула голову, кулак пролетел мимо, слегка задев скулу, однако Суданский этим не удовлетворился. Тут же он провел мастерский силовой прием, заломил Софье правую руку за спину и сделал молниеносную подсечку. С нехорошим тяжелым стуком она со всего маху брякнулась на спину. Каблуки-шпильки взлетели вверх, упали вниз, и поверженная Софья затихла, выпучив глаза в вечернее небо. Потом она сильно-сильно зажмурилась. — Чтоб я сдох! — громко сказал Суданский, прекращая боевые действия, озадаченно глядя на Софью сверху вниз. Было совершенно непонятно, чего он ожидал. Роман тем временем затоптал сигарету, выдвинул вперед нижнюю челюсть и ринулся в бой. — Эй, ты! — задиристо крикнул он. — Хочешь, чтобы я тебя фасад отреставрировал? — Простите, — сказал Суданский. Кажется, вышла небольшая ошибка. — Послушайте, наклонился он над Софьей. Я... В самом деле, не думал, не открывая глаз, Софья махнула сапогом и дала ему шпилькой по коленке. Взвился Суданский. «Больно как! Пробаливай давай!» — крикнул Роман, продолжая наступать. Дверь кафе приоткрылась, и оттуда выглянуло чье-то любопытное щекастое лицо. «Ладно», — сказал Суданский все так же, озадаченно глядя на Софью. «Пока я пойду, но мы еще встретимся». «Угрожает, как лапшин», — подумала та, приоткрыв глаза и наблюдая за тем, как Суданский удаляется упругой походкой. Не тратя лишних слов, Роман подал Софью руку и рывком поставила ее на ноги. Она тут же принялась отряхиваться и проверять, не выпало ли чего из ее сумочки, «Уж ты появилась!» — пробормотал Роман, недоверчиво оглядывая ее с ног до головы. «Вы что, знакомы?» — громко спросила Роза, решительно внедряясь в их тет-а-тет. -тет. знакомься Соня, это Роза». Поспешно сказал Роман. «Роза — это моя жена, то, то есть моя бывшая жена». то есть не бывшая, сбился он, а та, которая в недалеком будущем, станет бывшей. Ну, в общем, ты понимаешь. — Вы софия недовольно уточнила Роза, придирчиво разглядывая все, что накануне было создано Марианной. — Точно будет фингал, — плаксивым голосом ответила та и, схватив горсть снега, приложила к скуле, и только после этого кивнула «Да, я софия «Может быть, вызовем милицию?» — предложил Роман. «Думаю, этого типа можно задержать?» «Не надо!» — отмахнулась та. «Этот тип мой знакомый. Кроме того, за ним по пятам идет ФСБ». «Хм!» — сказал Роман. «У тебя интересные знакомые. И ведут себя неординарно. Думаю, это твой новый знакомый?» «Ну, конечно, новый!» своим фирменным хриплоатым голосом ответила вместо нее роза когда человек находится в отчаянии он знакомится с кем попало по вашему я в отчаянии пробормотала Софья, потупала сапогами и с уважением добавила австрия чья еще обувь смогла бы выдержать столь экстремальную пробежку может быть мы все же «Зайдем в кафе и спокойно посидим за столиком?» — недовольно спросила Роза. «Конечно, конечно!» — спохватился Роман, улыбаясь как-то деревянно. «Еще бы! Ведь Софья вела себя совершенно не так, как он привык. Прежде ее девизом была фраза «такт превыше всего». «И долго выводили меня за нос?» — спросила Недавнее воплощение такта, протискиваясь в дверь вперед всех. «Э-э-э», сказал Роман, но Софья не дослушала. «Мне надо в дамскую комнату. Я вся в испарине, как очки с мороза. Надеюсь, вы меня простите». С этими словами она бросила на руки Романа свою шубку и удалилась, выразительно покачивая пятой точкой. Такую походку она специально не отрабатывала. Во всем были виноваты шпильки. Они просто предполагали, что божественное создание, надевшее их, будет двигаться соответственно. В дамской комнате никого не оказалось, поэтому Софья, подойдя к зеркалу, позволила себе реплику вслух. «Господи! Кто это?» Тем временем Роза, обмахиваясь меню, допрашивала Романа, и в ее речи преобладали шипящие звуки. «Когда ты рассказывала о своей жене, ты хотел меня утешить, да? Ты считаешь, я нуждаюсь в утешении?» «Клянусь тебе, дорогая, это неправда», — с чувством отвечал тот. «Возможно, ты была права, и Соня ведет себя так нарочито и изменила свою внешность тоже нарочно. Возможно, это ее способ самозащиты». Вот уж не думаю, похоже, что твоей жене сейчас вообще нет до нас. Софья как раз появилась в зале и двинулась в направлении их столика. Офигительный бюст шел впереди нее, вызывая одобрение у мужчины и молчаливое раздражение у женщин. Мысли ее явно были где-то далеко. В настоящий момент... Она пыталась оценить чувство опасности, которое с недавнего времени поселилось у нее внутри. Ей было до безумия страшно, потому-то она и нагромождала вокруг себя массу событий, чтобы соорудить из них целую гору и, подобно страусу, спрятать туда голову. Измена Романа как-то потерялась среди этого хаоса. Только усевшись за столик, Софье удалось как следует разглядеть баракуду которая зацапала ее мужа. Барракуда была неотразима. Сразу же потрясали ее роскошные черные волосы и пристальные синие глаза. Одета она была очень скромно и очень дорого. На романа оказывается, клюют обалденные тетки», — подумала Софья, не чувствуя ни разочарования, ни ревности. Может быть, я в нем что-то просмотрела. Если я правильно поняла, вам негде жить, — заявила она, и, обернувшись к подошедшей официантке, продиктовала кофе с ликером, кусок яблочного пирога и шоколадное мороженое. Роза заказала себе только мусс, а Роман — только эспрессо. Оба были слишком озабочены поданной репликой, чтобы углубляться в выбор сладкого. «Наши с Розой обстоятельства здесь совершенно ни при чем», — раздраженно сказал Роман. «Вопрос с квартирой не имеет к ним никакого отношения». «А зачем тогда она пришла?» «Хочет подружиться». София насмешливо взглянула на Розу и закинула ногу на ногу. «Цивилизованные люди должны расставаться красиво», — нравоучительно сказал Роман. Суфья заметила, что у него начало подергиваться века. «Да-да», — подхватила она, — «красиво и, главное, быстро». Позвонил по телефону, сообщил, что расстаемся и точка. «Высшая степень цивилизованности». «Уводите разговор в сторону?» Нехотя поинтересовалась Роза. «Хотите затеять ссору и остаться при своем?» В этот момент в сумочке у софии зазвонил телефон. «Простите». Противно улыбнулась она и, поднеся трубку к уху, закатила глаза к потолку. «Алло!» «Это Тулускина», — сообщила трубка. «Может сказать, что я летала к подруге за границу, о чем сообщила в записке, которую съел Артос?» «Во-первых, вы не должны знать, что он съел записку», — одернула ее Софья. «А во-вторых, если вы заявите такое, разгорится новый скандал. Вы бы стерпели, если бы ваш муж уехал так надолго за границу и ни разу не позвонил». «Вы правы, правы, правы. Перестаньте трястись», — строго приказала Софья. «Я же сказала, я все устрою». Только имейте терпение. Поверите ли, но здесь, в Южном Бутове, мне совершенно нечем заняться. У вас ведь еще остался любовник, или вы выгнали его на улицу? Засунув трубку обратно в сумку, она еще раз приторно улыбнулась. и так вы хотите отгрызть кусок жилплощади? Ну что ж, считаю это вашим неотъемлемым правом. Так что заберите себе этот кусок. Мне нужна однокомнатная квартира в моем районе. Заниматься обменом будете вы. И платить агентству недвижимости, и организовывать переезд. Понимаете, я сейчас ужасно занята. Официантка принесла заказ и сгрузила его с подноса. Софья тотчас же накинулась на сладости, но не успела ими, как следует насладиться, как опять зазвонил мобильный. «Вы видите?» — пожала она плечами. — «Даже поесть некогда. После того, как ты ушел, Роман, я сильно похудела, заметил? Столько сразу появилось интересных дел, знакомств, просто не могу усидеть дома. Алло! Соня!» — мрачно произнес Степаныч. — «Завтра с утра?» Тебе надо встретиться с шубами и дубленками. Возьмешь маленькую Таню со всеми документами и повезешь клиенту. Будешь ее страховать. И еще, у нас проблема. У Шагалова снова заборахлили почки, а календарь с детьми горит. «Придется заплатить дизайнеру со стороны», — резюмировала Софья. «Ладно, шеф, я этим займусь». «Тебя что?» в должности, криво ухмыльнулся Роман, прихлебывая из чашки. Кое-кого это совершенно не касается. Софья подарила ему ядовитую улыбку. Потом быстро набрала номер Фантомаса и попросила позвать к телефону Германа. Когда он подошел, Софья дала ему строгий наказ во время выступления топиков выйти в зал и отследить Лысого. «Сама я...» «Боюсь появляться среди публики второй раз подряд», — пояснила она. «Этот гад может меня срисовать, что плохо отразится на расследовании». «Хорошо. Я прослежу за ним, если, конечно, он придет», — согласился Герман. «Не испугаетесь? Нет». Софья похвалила его, словно командира отличившегося бойца, и спрятала телефон поглубже в сумочку. Роза нервно пошевелилась на своем месте и страшно хотела сказать какую-нибудь гадость — она боялась уронить себя в глазах Романа. Телефон зазвонил снова, уже не Дымовский, а ее, Софье. «Софья Николаевна», — сказала трубка искусно смягченным мужским голосом. «Это Игорь. Игорь? Что-то я суданский». «О!», -о, -о — воскликнула Софья и замолчала. В ее лексиконе открылась черная дыра, и туда моментально утянула все слова, которые она знала раньше. Я мог бы подкараулить вас возле «Фольксвагена» или устроить засаду во дворе дома, но я решил вас не пугать. «О-о-о!» — снова сказала Софья, тщетно шаря по закоулкам памяти. В памяти был один суданский, его глубокие глаза и запах туалетной воды. Поэтому позвонил по телефону. о повторила София с новой, более богатой интонацией, «надеюсь, с вами все в порядке?» Софья опять хотела сказать «о», но передумала и промолчала. Тогда Суданский продолжил свою мысль, «нам надо объясниться, где вы сейчас?» Софья издала нечленораздельное восклицание, «ну хорошо, хорошо, не говорите, я и так знаю». Она поёрзала на стуле и нервно огляделась по сторонам, опасаясь, что тот прокрался в кафе и сидит сейчас где-нибудь у неё за спиной. К счастью, поблизости его не оказалось. «Можно я позвоню вам домой для более обстоятельного разговора?» Продолжал приставать Суданский. «В котором часу вы вернётесь?» Софья тотчас же решила, что возвращаться домой не стоит вообще. Или обмануть его, скользнув взглядом, похоеной физиономии розы она тут же обрела дар речи и поспешно сказала я буду дома к одиннадцати а про себя подумала проскочу раньше пусть себе подкарауливает. роман демонстративно посмотрел на часы было около восьми завершив разговор софья последний раз окинула взглядом напряженную парочку и объявила что ж мне пора идти было интересно посмотреть на ваш — Симбиоз. — Я возьму твою шубу, — поднялся Роман, доставая из кармана номерок. Когда он отошел, Роза сказала. — Может быть, вы сами заплатите за съеденные калории? Мы с Романом стараемся экономить. Сами понимаете, когда складывается новая семья, начинаются большие расходы. Да — Да-да. И выделяется много энергии, — согласилась Софья. Я просто чувствую, как вас распирает. Она бросила на стол несколько купюр и неторопливо направилась к выходу. Мэлком, глянув в зеркало, заметила, что на скуле уже проступил синяк. Как ты себя чувствуешь? С преувеличенной заботой спросил вероломный Роман. А ты? Знаешь, сегодня я от чего-то почувствовал себя виноватым. Ты ведь хотела ребенка, говорила, что твои биологические часы подают сигнал. Не беспокойся, Роман, моими часами займется кто-нибудь другой. И знаешь, я даже рада, что ты убежал загодя. При других обстоятельствах, выйдя из кафе на улицу, она бы расплакалась на навзрыд. Но не теперь. День был чертовски бурным. В перспективе маячила опасность встретить на пути домой суданского или даже человека в длинном пальто с пистолетом. Дымов с Капустиным исчезли без следа, а завтра предстоял сумасшедший день на работе. По пути к «Фольксвагену» Софья завернула в аптеку и принялась бегать вдоль полок. — Вам чем-то помочь? — спросила ее лучезарная девушка в белом чепчике, Мне нужно снотворное, успокоительное, что-нибудь против стресса, против головной боли, но на растительной основе и в одной упаковке. Девушка не растерялась и предложила. Вот возьмите новый суперэффективный отечественный препарат. Будете пить по одной чайной ложке три раза в день. Впрочем, там есть инструкция. Софья взяла в руки предложенный флакон. На коробке было написано «Успокойка». Средство стоило бешеных денег и имело такой широкий спектр действия, что его можно было предлагать каждому второму покупателю. В собственный подъезд она просочилась вместе с соседями и с ликованием заперлась на все замки. Тщательно вымыла новые сапоги и еще раз полюбовалась ими. Потом приняла душ, приготовила на утро один из своих деловых костюмов и, раскрыв блокнот, начала составлять рабочий план на понедельник. Одним из пунктов плана стало посещение фирмы «Домовик». Вот только нужно выяснить, где эта фирма расположена. Отыскав на стеллаже «желтые страницы», Софья принялась за кропотливое дело. Она не знала, чем конкретно занимается «Домовик», могла лишь предполагать, исходя из ее названия. В конечном итоге народная мудрость не подвела. Терпение и труд все перетерли. Домовик был найден, и его адрес с телефоном аккуратно вписаны в блокнот. И едва Софья отложила ручку, позвонил унылый Герман. — Ни одного человека, подходящего под ваше описание, в ресторане сегодня не было, — сообщил он. — Не отчаивайтесь, — подбодрила его Софья. — У меня есть другая ниточка. гораздо более прочная, она обязательно приведет к цели. Если, конечно, это тот человек, — позволил себе замечание Герман. Женщины с такой развитой интуицией, как у меня, дважды не ошибаются, подумала Софья, очередной раз вспомнив тишку. Когда часы пробили 11 вечера, она подтащила поближе к себе телефон и стала ждать звонка Суданского. Однако ожидание сильно затянулось. К полуночи терпение Софии истощилось. «Меня окружают обманщики», — пожаловалась она кошке Федоре, которая лежала на ковре в совершенно неприличной позе. Капустин сказал «позвоню», Суданский сказал «позвоню». «И где они все?» Федора ничего не ответила и даже не пошевелилась. Зато, когда Софья решила выпить только что купленное лекарство, мгновенно навострила уши и полезла нюхать флакон. Софья позволила ей облизать ложку, после чего Федора на целых полчаса занялась умыванием. Ожидая, пока успокойка подействует, Софья вставила в видеомагнитофон вторую кассету с фильмом про маньяка под названием «Лицо из ночного кошмара». По иронии судьбы, актер, исполнявший роль кошмара, был страшно похож на суданского. Его ловила целое спецподразделение полиции, но он был неуязвим. Никаких особых методов расследования фильм не раскрывал. Зато был таким страшным, что Софья... Большую половину действия просидела, зажмурившись. Утробно урча, Федора забралась на кровать и устроилась на подушке Романа. Софья невольно вспомнила сегодняшнюю встречу с мужем, его новую любовь. Начала перебирать в памяти все произошедшее в кафе и незаметно для себя задремала.